Глава восьмая. Отец мой небесный. Столбик света, освещающий круглый зал, заметно посерел и осунулся. Там наверху солнце уже прильнуло к зубчатой гряде гор. Его лучи перестали попадать на блестящую поверхность зеркал. Сквозь клочья мглы, повисшие вдоль стен, с трудом угадывались черные очертания входов. Я не испытывал страха, но... Неприятное беспокойство холодило спину. Поставив сандалии на пол, я обулся. Руки должны оставаться свободными. Вход в коридор, ведущий к моей комнате, располагался точно напротив, я уверенно направился к нему, пересекая зал. В этот момент окошко в потолке захлопнулось, и наступила кромешная тьма. До сих пор я ходил по коридорам, Держа с рукой за стену, и твердая поверхность камня придавала мне уверенность. Но оставшись в пустоте, я на несколько мгновений растерялся. Холод остро пронзил спину. Я почувствовал, вернее, мне показалось, будто из одного коридора кто-то выскользнул и начал подкрадываться, бесшумно передвигаясь по каменным плитам. Чтобы избавиться от наваждения, я несколько раз кашлянул, потом громко хлопнул в ладоши. Звук потонул в темноте, словно густом тумане. Вытянув вперед руки, я двинулся туда, где, по моим предположениям, должен был находиться вход в коридор. Вдруг нога зацепилась за какой-то предмет. Что за ерунда, ведь только что тут ничего не было. Споткнувшись, я сделал несколько быстрых шагов, пытаясь восстановить равновесие, и в этот же момент получил основательный пинок под зад. Раз что руки были вытянуты. Когда я со всего маку растянулся на полу, это спасло лицо от удара каменной плиты. Сзади кто-то издевательски хмыкнул. Боль пришла спустя несколько мгновений. Ободранные ладони и кончики пальцев заныли. Я резко перевинулся на спину, выставив вперед руки. Опасность стоялась где-то во мраке, и следующее мгновение могло преподнести какие угодно сюрпризы. Смешок раздался снова, но уже. Теперь в некотором отдалении я изо всех сил всматривался в темноту, готовый отразить нападение неизвестного противника, и вдруг яркая вспышка пронзила темноту. Я ослепленный, прикрыв лицо руками, я замер, не понимая, что происходит. Багровый свет в глазах стал оранжевым, потом желтым, потом зеленым. Этот свет не уходил, я опасаясь нового нападения, я открыл глаза и развел руки. О чудо! Мгла рассеялась. Зал освещало непонятно, откуда льющиеся сияния. Я хорошо различал силуэты колонн у входа в коридоры. Начало потолка, даже форму плит подо мной Больше рассмотреть не удавалось. Сияние мерцало, точно гаснущая свеча, не давая различить подробности. Краем глаза я заметил, как от стены напротив отделилась фигура, закутанная в черный плащ, и бесшумно скользнула в коридор. Кто это мог быть? Кто преследует меня с первого дня в обители? И в чем цель этих преследований? Пнуть в темноте под зад и удрать, посмеявшись, разве так ведут себя избранные обитатели священного хербек Я поднялся с пола, отер руки о полы хитона и пошел к своей комнате. Держаться за стену теперь нет нужды. Я хорошо видел низкий потолок. Стены, плиты пола, сандалии перестали стучать, ведь теперь я уверенно ставил ногу, не опасаясь угодить в выбойную и зацепиться за выступ. Я шел довольно быстро, удаляясь от источника сияния, но оно не ослабевало, продолжая оставаться точно таким же. И вдруг до меня дошло. Ведь Кифа утром рассказывал о другом зрении. Вот оно и открылось, точно так он описывал. Многочасовая зубрёшка отодвинул рассказ Кифа куда-то в сторону, и я словно позабыл о нём. Конечно, это другое зрение, и теперь мне не нужны ни факел, ни свеча. Моя дверь всё не появлялась. Но я всё шёл и шёл, наслаждаясь видом коридора. Наверное, это звучит странно, ведь коридор был совершенно пустым, без дверей и липковых ответвлений. Но возможность видеть и твёрдо ступать, а не пробираться на ощупь в кромешной мгле — заставляло огромное удовольствие. Прошло довольно много времени, прежде чем я сообразил, что пол неуклонно понижается, то есть сам того не замечая и опускаюсь на третий запрещенный для учеников уровень. Едва только мысль-то пришла мне в голову, как коридор закончился. И я оказался в довольно просторном зале, квадратной формы, с низким потолком примерно такой же высоты, как в коридоре. Это больше походило не на зал, а на непонятное расширение коридора, ведь между мной и черневшим на противоположном конце выходом простиралась пустота. Я уже хотел повернуться и двинуться в обратный путь, когда уловил непонятные движения. Мне показалось, будто воздух в комнате зашевелился. В его глубине образовались темные пласты, потекли мутные струи. Воздух плыл и плавился, обретая форму, превращаясь в плоть, извивающуюся густую плоть, посверкивающую чешуйками, играющую пятнами, опасную, жуткую плоть гигантской змеи, заполнившей зал до самого потолка. Передо мной возникла огромная голова с холодными желтыми глазами. Узкий белый язык вылетал из неплотно сомканной пасти и тот же прятался. Моё сердце вздрогнуло и застучало всё быстрее и быстрее, словно падающий с горы камень. Я попятился и невольно оглянулся. Прямо за мной, отрезая путь к отступлению, извивался огромный, влажно-блестящий хвост. Тишину нарушило шипение, пасть распахнулась, обнажив два ряда острых зубов, чуть загнутых назад. Медленно, покачиваясь со стороны в сторону, голова змеи начала приближаться. Желтые глаза сузились, пасть раскрылась еще больше, готоваясь поглотить меня целиком, из нее пахнуло сладковатой воню. И тут впервые за весь день я вспомнил о томлении. До сих пор оно спало, словно убаюканным монотонным голосом алиха но, пробудившись от шипения, защекотала, засвербила в кончиках пальцев, вскинув правую руку и изо всех сил всадил томлением в глаза змея. Ничего не случилось. Томление прошло сквозь голову и уткнулось в стену. Я ощутил продолжением пальцев ее шершавую поверхность и тут же вернул их обратно. Все ясно. Этот змей похож на жабу, которую кифы и шали подбросил мне вчера вечером я развернулся спокойно прошел сквозь толстый мерзко подраивающий хвост закрывающий вход в коридор и двинулся обратно нужно спешить до помон остался совсем немного я почти бежал и скоро снова оказался в кругом зале Стоило лишь ощупать косяки входов, как ошибка сразу стала понятной. Падение сбило меня с толку, и, поднявшись, я пошел не по тому коридору. Дав себе слово всегда проверять указатели, я поспешил домой. Но приключения на этом не закончились. Пройдя несколько десятков шагов, я с размаху ударился головой о твердый предмет, висящий под потолком. На пути сюда его не было, иначе Кифань сомненно наскочил бы на него. От удара предмет качнулся в сторону и тут же вернулся, окатив меня холодной водой. Разозлившись, я схватил его обеими руками и силой рванул. Раздался треск, и предмет раскололся на две части. Поднеся глазам две половинки, я разглядел остатки сушеной тыквы. Кто-то наполнил ее водой и прицепил к потолку. Кто-то, знавший, что я буду проходить по этому коридору. Мокрый, рассерженный и голодный я ворвался в нашу комнату. Киф и Шалли уже в белом с удивлением смотрели на мое красное от гнева лицо. — Ты где перепачкался? — спросил Кифа. — Это вода, — хмуро ответил я, проходя к своей кровати. — Между прочим, до помона осталось совсем немного, — заметил Шалли. — Совету тебе бежать окунаться, иначе можешь опоздать на молитву. Не говоря ни слова, я схватил белый хитон с поясом и бросился вон из комнаты. В бассейне пусто, омовение мовенье заняло несколько мгновений. Теперь я уже не качал головой, опустившись в воду, а окунался всем телом, поднимаясь вверх, опускаясь на том же месте. Выходя из бассейна, я вспомнил о ране и приложил палец к тому месту, где сегодня утром ощущала ссадина. К моему удивлению, там ничего не оказалось. Я несколько раз провел пальцем по лбу, отыскивая точное место удара, но кожа была ровной и гладкой, без малейших признаков недавней раны. — Вот так звулик! — подумал я. — и почему шаль над ним потронивает Помон застал меня по дороге в дом собрания. Кифы и шали стояли на дорожке, ведущей к зданию любуюсь величественным зреющим закатом. — Успела! — — буркнул шали и мне показалось, будто в его голосе звучат досады и разочарования. Мы снова выстроились в цепочку и быстро прошли в комнату учеников. На сей раз молитва оставила меня почти безучастным. прежде пытался слиться с волной, но она прокатилась в стороне, где-то посреди лестницы, уходящей к наставнику. Плакать не хотелось. Обида мешала сосредоточиться. мысли о прошедшем дне, будоражили и раздражали, кто-то откровенно издевается надо мной. Все случившееся, кроме встречи со змеей можно расценивать как мелкие пакости, но зачем, зачем и за что? Молиться в таком состоянии не получалось, зато есть очень хотелось. Оказавшись в столовой, я буквально Проглотил хлеб и жадно огляделся, надеясь разглядеть еще какую-нибудь еду. Напрасные попытки. Дерево столешницы добила выскоблили каменными скребками, и на ней невозможно было отыскать даже крошку. Мои соседи, закрыв глаза, сосредоточенно двигали челюстями. Я решил не спрашивать, какие блюда они сегодня воображали. Не могу сказать, что в Эфрате мать кормила меня разносолами, Но от второго дня на сухом хлебе с водой мне стало очень-очень грустно. Вернувшись в комнату, мы переоделись и улеглись на кровати. Кифа взрослых светильник, дрожащий огонек фитиля вмиг перенес меня в наш дом. Слезы навернулись на глаза, и я отвернулся к стене и, наверное, не сумел скрыть горестного вздоха. «Что ты там делаешь?» — раздался голос Кифа. Он встал и уселся ко мне на постель. рука опустилась на мое плечо. — Брось, Шоуа. — Успокойся. — Все через это проходят. — Еще два-три месяца, и тебе будет казаться, что ты родился в обители и всегда жил тут. Перетерпи, друг. Он легонько потряс мое плечо, и от этого незамысловатого проявления приязни мне стало гораздо легче. — Я вот что тебе скажу, — начал Киф, пытаясь вовлечь меня в разговор. скоро начнутся практические занятия разного рода испытания чтобы научить владеть телом и ничего не бояться будут оставлять на всю ночь одного в комнате ужасов проверять наваждением показывать левитацию такого натерпишься сразу тоска из головы вылетит это потом как примут вы избранные тут в его голосе появились мечтательные нотки как только примут вы избранные Перед тобой такие тайны раскроются, что прежняя жизнь покажется скучной и пресной, даже вспоминать не захочешь. Я повернулся к нему лицом. Кифа сидел, прислонившись спиной к стене, мечтательно уставився на или видневшийся в сумраке потолок. Огонек светильника отражался в его глазах, придавая кифи возвышенный вдохновенный вид. шали развернув на своем столике какой-то свиток, целиком ушел в его изучение, казалось, не обращал на нас ни малейшего внимания. — Понимаю, понимаю, — продолжал Кифа. — Ты столько слышал про Хирбек-Умран, так мечтал сюда попасть. А тут вместо увлекательного духовного путешествия сплошное занудство. Окунание в ледяной воде, сухой хлеб, бесконечная изубрежка, ничего яркого, интересного. Я протестующе поднял руку. — Вот как раз на скуку я и не могу пожаловаться. Скорее, наоборот, сплошные приключения. — Приключения? — округлил глаза Кифа. — Какие еще приключения могут быть у новичка, да еще в первый день? В его голосе слышался такой интерес, звучало столь неподдельное участие, что я не удержался и стал рассказывать ему все, что случилось со мной за сегодня. Когда дошло до пинка зад, у Кифа от изумления открылся рот. — Ничего себе! — он оторвался от стены и сил Я, конечно, слышал про всякие проказы и забавы, но поставить в темноте ножку и пнуть ученика в первый день занятий — это уж слишком. Ты, конечно же, не успела разглядеть шутника. — Почему ты называешь его шутником? — А как по-другому можно его назвать? Никто в обители никогда не причинял вреда члену общины, и хоть ты еще не принят, но ученик это тоже немало... Тем более такой, как ты. Он осёкся. Последние слова явно вырвались против его воли. Я сделал вид подпустил их мимо ушей. Наступила неловкая пауза, и чтобы замять её, я рассказал кифи про открывшиеся от удара другое зрение. — Ну ты даёшь! — восхищённо воскликнул он. Упал и сразу начал видеть? — Вроде так получается. — Знаешь что? — Кифа снизил голос до шепота. — Наверное, тебя ударил очень, очень продвинутый есей, возможно, один из глав направлений. Ты ведь от удара сразу прозрел, понимаешь? Людей годы на это уходят, а ты раз — и все видишь. Я заметил, что Шали, до сих пор казалось полностью ушедшей в свиток, переменил позу, повернув ухо в нашу сторону. Выражение его лица стало напряженным и внимательным. Он совершенно явно прислушивался к нашему разговору. «Да, но для чего ехидно смеяться?» — спросил я. «Если цель стояла в том, чтобы просветить меня, то зачем сразу убегать?» «Ты успел его заметить?» — спросил Кифа. «Да, он был закутан в черный плащ». «Я хотел рассказать Кифе про первую встречу с человеком в черном плаще, но что-то меня удержало». «Черный плащ, говоришь?» задумался Кифа. «В черных плащах ходят воины». Его широкий лоб и морщины, а губы сморщились, точно он положил в рот половину лимона. «Да, трудно понять, — наконец произнес Кифа. — Даже предположить, что тебя преследуют воины, невозможно. Во-первых, зачем им тебя преследовать? А во-вторых, В их распоряжении столько средств воздействует на неугодного, чтобы прибегать к подножкам-пинкам они никогда не станут. Честно говоря, это больше всего похоже на шалопайство, мальчишеские проделки, но таких проказников в обители нет. Ладно, оставим догадки на потом. Рассказывай, что было дальше. По мере того, как Кифа слушал про мою ошибку и долгую прогулку по коридору, Спускавшемуся вниз его лицо приобретало все более тревожное выражение. Не успел начать рассказ о змеи, как он перебил меня вопросом. — На твоем пути не оказалась большая комната с низким потолком? Без дополнительных входов, просто расширение коридора и все? — Да, именно я хочу тебе рассказать. — Ох! — Ох! — Кифа схватил с руками за голову. Пока не появится твой попечитель, я буду провожать тебя на уроке обратно. Ты сегодня угодил в изрядную переделку. Да ничего особенного не произошло. Ты просто не понимаешь, что могло произойти. Хвала свету, если не произошло. Рассказываешь, рассказывай. Я рассказал кифе про змея. Зеленая перелива темноты, превращающаяся в блестящие чешуйки и желтые неподвижные глаза. — Что это было? — Кифа спросил я. — Комната ужаса. Ты угодил прямо в комнату ужаса. — Но что такое комната ужас Когда строили третий уровень, то все ведущие в него коридоры защитили специальным заклятием. Каждый, кто подает в такое расширение, видит то, чего он больше всего боится. Случайный человек не может опуститься ниже второго уровня. Иначе... Кифа замолк. — Да ты предпреждал меня про седые волосы, но это вовсе не было страшно. — Ты просто чистый, наивен, шо? тихо произнес Кифа. — И страхи твои тоже наивны. — Подумаешь, змей ты представить себе не можешь, что люди видят в комнате ужаса. И хорошо, что не можешь, иначе ты обязательно увидел. И тогда, — он махнул рукой, — несколько человек оставили там свой разум. Но разве по обители расхаживают случайные люди? Все в мире меняется шоу, иногда слишком быстро. Бывает, что самый верный есей становится случайным человеком. Идти по духовному пути тяжело, и люди не выдерживают. Но только перемена видны не сразу. Особенно если человек успел научиться управлять собою. 40 лет назад случилось нечто ужасное. Кифа тяжело вздохнул. Об этом в обители до сих пор шепотом рассказывают. Один из братьев сломался и тайно вернулся к сынам тьмы. Его подговорили пронести на последний уровень десять дохлых мышей, запрятанных под хитоном. Если ему удалось раскидать трупы по разным углам святилища, очистить подземелье от скверны было бы невозможно. — Но почему? — Чтобы снять нечистоту смерти, нужно окунуть предмет в воду. Значит, пришлось бы затопить нижний уровень. И никто не знает, как бы повел себя грунт, в котором вырыты пещеры. Вполне вероятно, что часть коридоров обвалилась бы, а значит, рухнул бы пол третьего уровня, за ним стены второго и так далее. В общем, работа многих поколений пошла бы на смарку. А есть не очищать эти коридоры. просто замуровать их и вырыть другие. И чистота смерти без труда проникает сквозь стены. Ты обратил внимание, что в обители нет ни одного больного? Как только избранный чувствует недомогание, он сразу уходит за пределы долины, чтобы в случае внезапной смерти не осквернить обитель. Но ведь люди умирают не только от болезней, бывают несчастные случаи, внезапные недуги, старость, наконец. Избранный знает, когда пришло время оставить наш мир и заранее готовиться к этому. В общем, за все годы существования хербек в его стенах не скончался ни один человек. — А мне казалось, — я сел на постели, — что терапевты научились лечить любые хвори, поэтому в хербек нет больных. Тиф улыбнулся. — Это правда, малыш, но не вся. — А что случилось с тем, который нес мышей? — спросил я. — Ничего хорошего. Он застрял в комнате ужаса. Когда его вытащили на поверхность, он полностью посидел, никого не узнавал и плакал без остановки. — Ладно. Кифа поднялся с моей постели. — Тебе пора повторить, пройденный за день. — Сто один раз. Не забыл. — Не забыл. Я вздохнул, повернулся лицом к стене и принялся повторять. Думаю, мне удалось добраться до двадцать третьего или двадцать четвертого раза, а потом мысли начали путаться, плыть, смещаться перед глазами. Потом поплыли зеленые стены коридоров, я заснул. После бесконечного первого дня время в хербе Кумрани полетело с быстротой дождевых капель. Каждое утро походило на другое, точно хлеб за завтраком на хлеб за ужином. Предыдущий вечер ничем не отличался от сегодняшнего, а завтрашний повторял его безжалостностью сирийского наемника. Подъем, освобождение желудка, из-за скудной пищи одного раза в день вполне хватало, омовение, молитва, завтрак, учеба, учеба, учеба, учеба до звона в ушах. Я так привык к монотонному голосу Малиха, что невольно стал копировать его интонации. Решали и, и хидно улыбаясь, принялся дразнить меня Малиха-младшим. По утрам Кифа шел передо мной до самой двери и поджидал у входа после окончания занятий. Малих в первый раз недоуменно повертел головой, но Киф что-то шепнул ему, и тот перестал обращать на него внимание. По мнению Малиха, учился я очень хорошо, но вот восторг молитвы куда-то пропал. Я чувствовал волну, старался подтолкнуть ее всей своей энергией, но такого воодушевления, какое охватило меня в первый день, уже не испытывал. киф уверял, что все идет своим чередом, и первое волнение — подарок, который свет дарит ученикам, дабы показать им истинное лицо мира, скрытое за маской повседневности. «Начнешь хорошо продвигаться», — обещал Кифа, — «и острота чувств вернется, а пока ты просто не в силах вместить свет столько света». Я учился, старательно повторяя сто один раз истины, преподаваемой Малихой. «Свет должен пронзить тебя насквозь», — на натонным голосом повторял мой учитель, расхаживая по комнате. «Глаза должны налиться светом, уши наполнятся им, пусть свет смочит твою гортань, очистит язык, амоет горло, наполнит легкие почки, желудок, спустится по жилам до самых пяток». когда ты будешь говорить о свете и думать о нем, непрестанно засыпать с учением на устах и просыпаться с ним, лишь тогда есть шанс, что знание проникнет в твой разум и овладеет сердцем. И вправду от многодневной зубрежки мне стало казаться, будто я весь стою из правил, подписаний, запретов, уложений и наказов. Слова учения стали сами собой выскакивать за рта. Еще бы, хотя день деньской повторял их. Ни о остроте ощущений речь не шла, скорее, наоборот, однообразие и размеренность жизни сильно притупили мои чувства. И только день седьмой позволял немного вернуться к обычному стоянию. В день седьмой занятия отменялись, а на столах, помимо привычных хлебов и воды, Красовались куски жареного мяса, зеленый лук, ароматные коренья, вареная фасоль. Во время дневной трапезы подавали рыбу, соленую, жареную и печеную, украшенную большими ломтями тыквы, запеченной в одном горшке вместе с рыбой, отчего она приобретала удивительный аромат. Перед окончанием седьмого дня собирались в столовой в третий раз и вкушали медовый пряник, сушеные финики и смоквы. — В день седьмой все должно быть настоящим, — пояснял Шалли. — еда, и молитвы и чувства. Этот день Всевышний создал для себя. И мы, входя под сень его желаний, как бы сливаемся с ним самим, ведь желание — это есть человек. — Человек, да, но Всевышний нет, — возражал Кифа. — Человек создан по образу и подобию Всевышнего, — отвечал Шалли, — и, выполняя его желания, мы сливаемся с ним самим, что-то непонятно — Нужно разделять, — не соглашался Кифа. — Человек отдельно, а Всевышний отдельно. — Нужно объединять, — настаивал шали искать Бога в человеке и человека в Боге. Так они спорили без устали, вернувшись вечером после трапезы в нашу комнату. А я, довольный тем, что не нужно повторять уроки, валился на свою кровать и моментально засыпал. — Мне постоянно хотелось спать. Усталость от непрерывной зубрёжки серым облаком висела над головой. Иногда облако опускалось чуть ниже, словно придавливая мои плечи и шею незримой тяжестью Становилось трудно дышать. Мысли тяжёлые, будто речные камни-голыши с трудом ворочались в голове. Но зато в такие часы томление полностью засыпало, словно и не было его никогда. В день седьмой после дневной трапезы я отправлялся на прогулку по обители. начали меня очень интересовало, где какая постройка находится. Я подолгу ходил внутри стен, изучая и рассматривая каждый камешек. выяснилось довольно странная вещь. Хербек Умран, со стороны казавшейся небольшой площадкой, огороженной со всех сторон стенами, на самом деле простирался на многие стадии. Я часами бродил по полям, заросшим пшеницей и рожью, трогал влажные бока больших желтых тыкв, созревающих на длинных грядках, прятался в тени смоковниц сидел, прислонившись спиной к стволу одной из финиковых пальм, высаженных рядами вдоль восточной стены. Везде царил идеальный порядок. Каждый колосок пшеницы стоял, словно на воском. Огурцы висели на кустах ровными рядами, точно их выровняли по линейке. Поля, огороды и сады располагались в восточной части обители, обращенной к Соленому морю. Подземный источник, наполнявший бассейны, выходил здесь наружу и, разобранный аккуратными канавками на множество рукавов, орошал посевы. Большая часть воды скрывалась в каменном жёлобе, уходящем под стену. Киф объяснил, что жёлоб вводит ручей за пределы долины к берегу Солёного моря. В день седьмой каждый есей предпочитал остаться на дне с самим собой. Для этого в обители хватало укромных уголков и потаённых местечек. Внутри её стен действительно можно было провести всю жизнь. На второй или третий из дней седьмых я обнаружил закрытый со всех сторон уголок на стыке северной и восточной стен. Буйно разросшиеся кипарисы, обвитые кустами жимолости, отгораживали с двух сторон небольшую полянку. С двух других сторон ее запирали старые, покрытые зеленым мхом, стены. Полянку покрывал ковер многолетней травы, из которой выглядывали серые спины валунов. В воздухе ощущалась сырость. Видимо, желоб, по которому струился ручей, треснул, и вода, просачиваясь сквозь щели, щедро орошала этот уголок. Здесь царило безмолвие, но не такое, как в подземелье. Тишина полянки стояла из множества едва улавливаемых ухом звуков. На вершине кипарисов чуть слышно ухли голуби, в траве острикадали кузнечики, шелестели густые кроны деревьев, поскрипали ветки, шептал и захлебывался ручей, убегая под стену. И опасливо уселся на валун. Лучи из солнца, пробиваясь через плотную хвою, нагрели его даже в тени. Но камень не обжигал, его теплота была близка к теплоте моего тела. Время потекло незаметно. Я впал в полусонное блаженство, наблюдая, как ветерок играет шевелю ройки париса. Тихонько удлинялись тени. Большие лимонного цвета бабочки порхали над травой. Высоко в небе проплывали пухлые зеленоватые облака серебряной оторочкой. Легкий воздух нарушал лишь негромкое пение невидимой птички. «Фити-фити-фью!» — доносилось из плотного переплетения ветвей. От долгого сидения устала спина и затекли ноги. Я сполз с луна и улегся на теплую землю, положив голову на камень. Ветерок усилился. и крона кипариса прямо перед моими глазами зашевелилась, заволновалась, будто живая. Я принялся наблюдать за движением бархатистой хвои, пытаясь отыскать в ее плывущих, дрожащих очертаниях какую-нибудь картинку. Может быть, я заснул, а может быть и нет. Во всяком случае, все случившееся дальше находилось где-то на границе между сном и явью. Кипарис от ствола, покрытого морщинистой корой, до самой верхушки кроны, похожий на огромный наконечник стрелы, показался не родным, милым и драгоценным, словно отец или мать. Острая симпатия к его корням, уходящим в самую толщу земли, тихо и торжественно струящимся по стенам коридоров обители, сжала мое сердце. Он вырос на святой почве». напоен святой водой, и сам осветился мой высокий друг, мой бесценный брат, такой же избранный, как и я. У всякого создания на земле есть своя цель и предназначение. Каждому свету готовил особую задачу. Измерят деревьев лишь несколько десятков удостоились чести подняться за стенами хирбек-умрана, и, значит, каждый из них избранный в своем роде. Пусть пока я не понимаю задачу, возложенную светом на этот кипарис, но главы направлений или наставник могут рассказать многое о каждой былинке, растущем внутри стен. О, уж они, несомненно, знают все секреты, ведают утаённое, созерцают сокрытое. Судьбы всего сущего простёрты перед их внутренним взором, словно скатерть на столе в день седьмой. Когда-нибудь... И я стану таким же, обязательно стану, ведь я обещал матери и не могу ее обмануть. В переливчатые трепетания хвои, в беспорядочное шевеление тысяч мохнатых палочек вдруг вторглась организующее начало. Словно чья невидимая рука принялась рисовать на зеленом фоне, подобно тому, как рисуют палочкой на песке. Дрожащие, разбегающиеся в разные стороны линии, быстро начали складываться в подобие человеческого лица. О, великий свет! Это было лицо моего отца. Шуа! Зеленые губы на кроне зашевелились, но голос раздался у меня в голове. Шуа! Это я, твой отец небесный. Папа! Папа! Я пытался сесть и не смог. Тело перестало повиноваться. Только язык продолжал тяжело ворочаться во рту, с трудом выговаривая слова. «Папа, где ты?» «Я на небесах, сын мой». «Почему на небесах? Ты ведь пошел вместе с мамой в Ерехов?» «Скоро ты все узнаешь. Я теперь всегда буду рядом, возле себя». «Ничего не страшись и ни о чем не беспокойся». — Иди своей дорогой, а когда захочешь, позови! — я откликнулся. — Папа, папа, не уходи! — закричал я, видя, как расплываются линии, и лицо словно отступает в зеленую толщу хвои. Отец ободряюще улыбнулся и пропал. Я сел, тяжело дыша. Солба катились капли пота, словно после долгой пробежки. От бешеных ударов сердца ткань хитонно на груди вздрагивала и морщилась. Что это было? Сон или пророчество? Ведь Всевышний разговаривает с пророками только во сне. Если пророчество, то о чем? Неужели с отцом что-то случилось? Нет, не может такого быть. Изо всех сил гнал от себя тревожные мысли. Отец такой крепкий, такой ловкий. Осторожный и мудрый, что с ним ничего плохого не может произойти. Да и где? Ведь из Кумрана он с матерью отправился прямо в есейскую общину в Ерихо, самую большую общину в стране. А лицо, возникшее из хвои... Почему из хвои, разве нету света другой возможности разговаривать со мной? Правда, пророком видения являлись в виде намеков, которые надо было разгадывать. Напрямую Всевышний беседовал только с Моисеем. «Но «Ну, разве я пророк?» И что означает «хвоя»? Почему «хвоя»? Почему «дерево»? Вопросы клубились, словно грозовые облака, и сквозь их толщу, то и дело острыми молниями проскакивало беспокойство. Я не знал, что со мной происходит, не понимал, куда идти, что делать, а посоветоваться было не с кем. С шалей вообще не хотел начинать разговоры. Каждое мое слово он превращал в шутку. Правда, дело это так смешно, что я сам не мог сдержать улыбку. Смех смехом, но поведать ему столь сокровенную вещь я не мог. Киф относился ко мне с повышенной серьезностью, решив заменить все еще отсутствовавшего попечителя. Любой разговор даже о самой пустяковой вещи превращался в многочасовое норовоучение. Беседовать с Малихом я тоже не хотел. Наши отношения никогда не переступали границы учитель ученик в них не было ни теплоты, ни доверия. Конечно, я старательно выполнял все его указания, однако раскрыть перед ним сердце казалось странным и неестественным. Оставался только звулун, но при мысли о его ледяных пальцах и грубоватом тоне у меня пропало всякое желание о чем-либо с ним советоваться. О, если бы удалось поговорить с верховным терапевтом. Ещё лучше с наставником. Но как это сделать? Однажды вечером я осторожно спросил у Кифы, где можно отыскать наставника. Он посмотрел на меня так, словно я сморозил страшную глупость. — Ты ищешь наставника? — уточнил Кифы, делая сильное ударение на первом слове. — Ты! Ты просто не понимаешь, о чём говоришь. Он пересел поближе. «Это словно...» — он замолчал, отыскивая подходящее сравнение. «Словно солнечный зайчик от осколка медного зеркала вознамерялся поговорить с солнцем. Где ты и где наставник? О разговоре с ним избранные мечтают десятками лет. Да что там о разговоре? Просто увидеть его лицо считается величайшим событием в жизни Есея, ведь через наставника... В наш мир вбрасывается огромное количество света. По существу он сам и есть свет, воплотившийся в человеческой плоти. Киф очень серьезно смотрел на меня своими огромными черными глазами и говорил, говорил, говорил. «Наставник слышит каждого есея», — наконец завершил Кифа свою вдохновенную тираду. «Он считает в наших душах, словно...» в развернутом свитке. Если наставник решит, что разговор с ним пойдет тебе на пользу, он найдет способ встретиться с тобой. Но самому искать его не только неприлично, но и просто опасно. Его пути не наши пути. Комната ужаса далеко не самое страшное препятствие на путях посторонних. Я отвернулся к стене, якобы для повторения выученного, Но на самом деле молча глотал слезы. Выхода не было. Мне оставалось только терпеть и ждать, постигая учения, чего, собственно, и добивался Малих.